Глава 25. Приятели Володи. Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорбляющую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать все, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости, и немного коротконожка, но не дурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонние и ошибочные, но всегда чистосердечны и увлекательные. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть. Воинственные наружности и главное возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятия порядочности, очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют нкомельфо. Одно, что было мне неприятно, это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки а всего более за мою молодость. Нехлюдов был нехорош собой. Маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы но лицо это получило такой оригинальный и энергический характер от узких блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его. Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей, но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость». Как будто он сердился на самого себя за свою слабость. Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны. Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность. Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени – и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же. Нихлюдов напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь какой-то рыженькой. Володя и Дубков часто позволяли себе любя подтрунивать над своими родными. Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его «красной девушкой». «Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью» но, несмотря на то, что в его направлении я находил много общего со своим, или, может быть, именно поэтому, чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко неприязненное. Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему, В наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня».